Глава 2. Саша вернулся в реку, а через пару минут из глубины всплыли шестеро призраков. Трое индейцев с пулевыми ранениями и трое белых людей с торчащими из тел стрелами. Две группы держались поодаль друг от друга и воспарили по разные стороны костра. «Саш, ты мне скажи, как ты смог договориться, если одни говорят на английском, а другие вообще на непонятном языке своего племени?» Спросил я у призрака из интереса. А то думал, что все знаю о мертвых, а нет. Им еще есть чем меня удивить. «Индейцы говорят на английском, а этот язык я знаю», — ответил брат. «У тебя, как помню, были с ним проблемы. Я могу перевести. Не стоит. В училище я прилично подтянул английский». «На самом же деле этот язык я прекрасно знал» поскольку меня часто отправляли в командировки за границу в прошлой жизни. Но не говорить же об этом брату. Тут даже помощь гарна не понадобится. И вообще, ладно, переселенцы. А индейцы когда успели его выучить? «Все меня понимают», — спросил я на английском. Призраки дружно кивнули. И смотрели они не на меня, а друг на друга. «Вам не надоела эта вечная вражда? Вы даже после смерти пытаетесь друг другу убить». Хотя понимаете, что бесполезнее занятия не придумаешь. Вы уже никогда никому ничего не докажете». «Да как ты смеешь?» — оскалился индеец с пулевым отверстием в груди и кинулся на меня. Но Саша преградил ему путь. «Если не успокоишься, маги просто изгонят тебя», — спокойно предупредил он, выставив руки в примирительном жесте. «Это я и хочу предложить». Продолжил я, и призраки, наконец, повернули головы в мою сторону. «Что?» — не поверил тот же индейец. «Вы совсем спятили?» — рыкнул один из белокожих в военном мундире и фуражке. «Нет, это вы спятили. Сидите в реке возле своих трупов и годами продолжаете войну. Скажите, чего вы на самом деле хотите?» «Убить белых людей!» — процедил индейец с длинными волосами, заплетенными в косички. «Убить индейцев!» — шикнул переселенец с густыми усами, прямо как у Тимофея Сергеевича. «Вы никогда не сможете ни того, ни другого. Подумайте еще раз». «Да как вы смеете с нами так говорить?» — подал голос третий из переселенцев, точнее, третья. Это была женщина в пышном платье на старинный манер. «Как? Разве вы никогда не задумывались о своих истинных желаниях? Разве это война, а не спокойствие?» Женщина задумалась и обернулась к реке. Самый буйный индеец вернулся к своим со словами. «Сделки не будет». Акцент у индейцев был ужасный, но это не мешало пониманию. «Мы будем здесь до утра. Потом у вас больше не будет возможности обрести мир и покой». Кивнул я и присел обратно к бревну. «Эх, а рыба уже остыла». Призраки скрылись обратно в реке, а Саша навис надо мной с вопросами. Почему ты отказался? Тебе ничего не стоило бы уничтожить ближайшее племя. Потому что там не только воины, но и женщины с детьми. Это во-первых. а Во-вторых, я не хочу подвергать своих людей опасности. Логично. Но тогда ты упускаешь хорошую возможность. Не упускаю, — улыбнулся я. Не понял. Они вернутся к утру. Вот увидишь. Сомневаюсь. Давно я не видел столько ненависти между людьми. В этом и суть. Моя рыбина остыла, и я решил подогреть ее над костром. по смерти в бесконечной ненависти ни к чему хорошему не приводит. Им еще повезло, что не свихнулись. В реке было множество таких. Они попросту кидались друг на друга, но ничего сделать не могли. Эти шестеро оказались самыми адекватными. Тогда точно вернутся. Кончик хвоста моей рыбы загорелся, я притянул ее к себе и подул туша огонь. И, кстати, вы сегодня ночью за часовых. На случай появления регатов или недружелюбных привидений. Хорошо, брат. Если что, я сразу тебя разбужу. Мы ночевали у костра, используя рюкзаки в качестве подушек. Поскольку ночью было довольно холодно, все, у кого с собой были куртки, отдали их девушкам в качестве одеяла кроме куртки Медведева, которая пропахла рыбой. А утром я проснулся от голоса брата. «Лёш, всё случилось, как ты и говорил». «Что?» С просонья я не понял, о чём речь. Призраки вернулись. Согласны на сделку. «Все?» Я открыл второй глаз и поднялся. У реки стояла знакомая мне шестёрка, но больше они друг на друга не косились. «Мы согласны обрести мир и покой взамен на информацию», произнес на английском усатый мертвец. «Нет, мы первые вышли на берег. Это вы уже за нами поплыли», рыкнул самый агрессивный из индейцев. «Давайте без споров», попросил я и подошел к реке. Умыл лицо и окончательно проснулся, благо призраки утихомирились. «Я помогу каждому из вас», сказал я и встал перед мертвецами. «Так не пойдет», шикнул индейц. «Но информация мне нужна будет только о вашем городе». Я посмотрел на группу призраков-переселенцев. «Тогда пойдет», — сразу переобулся индейц. «Это нечестно возмутилась дама. «Отнюдь. Я делаю выбор в пользу более знакомых людей, и все». Ответив, обернулся к троице мертвых индейцев. Поднял руку и быстрыми движениями пальцы сплели тройное изгоняющее плетение. Мой ранг уже позволял объединить несколько заклинаний одного типа. Магические нити обратились в щупальца из чистого света и потянулись к индейцам, застывшим на одном месте. Они не боялись, они ждали этого. Щупальца обвили каждого из троицы, сжались, и призраки одновременно исчезли. «А и мне было больно», — поинтересовалась дама. «Призраки не испытывают боли», — напомнил я. Хотя зрелище не из приятных, но ничего, кроме быстрого перехода на тот свет, оно вам не сделает. Ладно. Дама изобразила вздох. Получилось слишком наигранно. Слушайте внимательно. Второй раз повторять не буду, начал усач. Как пройти до города, вы уже знаете. Там на торговой улице найдете отель «Реформатор». Его владелица моя жена. Передадите ей послание, она пустит вас без оплаты. В том районе безопасно. «Торговцев хорошо охраняют». Он назвал имя жены и объяснил, как пройти к отелю. «Что передать?» — спросил я. «Чтобы заначку не искала, я проиграл ее в карты». Откровение вызвало смешки у двоих других призраков. «Тихо», — шикнул усатый на них. «В общем, это не самое главное. В 32-м номере под половицами я спрятал то, что навсегда изменит ее жизнь. Так и передай. И она точно поверит». Хорошо кивнул я и снова поднял руку. Повторил такое же тройное плетение и изгнал призраков. Но в последний момент заметил улыбку на лице дамы. Видимо, она не столько боялась, сколько желала по-настоящему уйти. «Теперь мне жутко интересно, что же спрятано там под полом», — признался Саша. «Мы прошли где-то треть пути. Так что еще одна ночевка в лесу и узнаем», — ответил я, сам сгорая от любопытства. «Леха!» — позвал меня Серега, который разжигал костер, потухший за ночь. «У нас осталось достаточно рыбы для плотного завтрака, а потом неизвестно, когда мы сможем найти еду. Это вчера нам повезло с рекой, а сегодня, может, придется на оленя охотиться». «Чего тебе рыбы не досталось?» — спросил я у Сергея. «Не, фиг бы с этой рыбой. Ты лучше скажи, как мы через реку переберемся». «Я бы могла мост создать из уплотненного воздуха» но сейчас, боюсь, сил не хватит, и мы где-то на середине упадем в реку», — развела руками Маша. Конечно, это был самый очевидный выход. Но пока ее гепард находился далеко, сила магии воздуха находилась на минимальном уровне. «Мы же маги. По такому же принципу можно уплотнить свет», — ответил я. «И остаться без ног», — фыркнул Костя. «У него сегодня было плохое настроение с самого утра». «Нет, если накрыть это уплотнение куполом». Сам щит не будет настолько прочным в легком варианте. А если уплотнять его, то вы вчера видели, что бывает. Так что совместим. Звучит гениально, — улыбнулась Лисси. Звучит-то оно так, а вот как будет на практике? Сейчас и посмотрим. Мы доели остатки рыбы, собрали свои вещи и встали у реки. Мой ранг позволял легко управлять нитями. Я вывел всего одну длинную и направил ее к глади озера, расширяя. Она создала тонкую полоску от берега до берега шириной в метр, после чего я накрыл ее тонким куполом, а то даже вода под мостом уже начала бурлить. А сделать такой мост безопасным без купола нельзя. Точнее, можно выкачать энергию, и моста больше не будет. «Идем». Позвал я ребят за собой и первым ступил на свое творение. Оно было теплым, и это чувствовалось даже через ботинки. Но подошва не плавилась, значит, все сработало. За каких-то пять минут мы перешли на противоположный берег и двинулись дальше в лес, под прикрытием купола. На этот раз день выдался насыщенный. По пути мы встретили пять регатов, но я успешно с ними справлялся. А вот к вечеру нас снова окружили индейцы, я проделал тот же трюк с куполом. «Они наверняка вернутся. Сегодня будем спать под усиленной защитой», — предупредил я когда мы располагались на поляне посреди леса. «Жаль, я не прихватила маску для сна. Будет светло, как днем», — вздохнула Нелли. От усталости она начала вредничать. «Прикрой глаза футболкой», — посоветовала ей лиси «И буду всю ночь нюхать чей-то пот. Нет уж, спасибо». Нелли фыркнула, а остальных только рассмешила ее заявление. «Сегодня мы учились разделывать кроликов». Вспышка энергии во время стычки спалила несколько сотен метров леса и одну колонию кроликов. Их там было немного. Как раз по одному на каждого из нас. Но дожаривать мясо все-таки пришлось на костре. Удивительно даже, что ночью нас никто не пытался убить, и с раннего утра мы смогли продолжить путь. А когда солнце было уже высоко над головой, вышли на проселочную дорогу, идущую посреди леса. Широкая, явно сделана для машин. Тут мы и смогли ускориться. Не приходилось огибать деревья и переступать через ветки. «А если нас не пустят?» — нервно спросил Серега. «Тогда будешь ночевать под стенами», — хохотнул Костя. «Не смешно. Весь наш план построен на этом городе». «Пустят, не переживай», — ответил я, обернувшись к ребятам. «Еще бы они не пустили императора целой империи», — добавила Диана. «А вот здесь нам уже никто не поверит». Помнишь, здесь нет связи с внешним миром. И не факт, что нас не убьют. Не убьют, обещаю. Ответил я, смотря в голубые глаза девушки, и она кивнула. Через пару часов дорога вывела нас к небольшому городу. Стены здесь сильно отличались от того, что я привык видеть в Империи. Напоминали их более древний вариант из камня, напитанного магией. Принцип тот же, но в конечном счете защита выходит слабее при массовой атаке монстров. Здесь не было никакого КПП, только толстенные ворота на входе, к которым мы отправились. «Я как будто снова в Средневековье попал», — сказал Виталик, осматриваясь. «А что ты хотел от обособленного государства? Думал, у них тут машины по воздуху летают», — усмехнулся Серега. «Нет, ну, хотя бы что-то приближенное к нашему государству». «Насколько я помню, здесь все построено на ментальной магии. Будьте внимательны». «Особенно ты, Гарн!» Я обернулся к краснокожему. «Если замечу ментальные атаки, сразу сообщу вам», — ответил он. «А ты их можешь видеть?» У Виталика лицо вытянулось от удивления. «Нет. Чувствую потоки энергии. Она либо схожа с моей, либо нет. Это легко различить. Мы остановились около ворот, за которыми стояли военные в камуфляжной форме. В руках магические автоматы — Видимо, собственная разработка, потому что у нас использовали другие. Еще четверо солдат позади, там, где находились вторые ворота, ведущие уже напрямую в город. «Кто такие? Из какого города?» Спросил на английском один из них с такими же нелепыми усами. «У что? Эта нелепая мода до сих пор не ушла?» «Меня зовут Алекс. Мы пришли из Джеймстауна. Я вспомнил название одного из первых поселений, Его и озвучил. Видимо, угадал. Хотя понятия не имел, как далеко оно находится. А почему без машин? Столкнулись с регатами. Это все, кто выжил. Я добавил в голос печали, чтобы слова выглядели правдоподобнее. «А что за краснокожий с вами? Индеец?» Военный подозрительно смотрел на спокойного Гарна. «Он на нашей стороне. Его забрали из племени еще младенцем. Ментальный маг. Сильный». Я старался говорить без акцента, но это было по-настоящему сложно. «Хм, какой у вас профиль магии?» «Логичный вопрос. Ни маги бы не выжили в этом опасном лесу. Видящие?» «Сколько?» «Все, кроме краснокожего». «Это шутка такая?» — выпучил глаза военный. «Нет, я серьезно». Военный отошел ко вторым воротам и тихо сообщил о нас. Голоса слышно не было, но я видел лица и мог прочитать по губам. Там 12 видящих магов. Говорят, из Джеймстауна. Пускай. Маги нам нужны, как никогда. Проследи, чтобы они дошли до губернатора. Странно, что в Джеймстауне вообще есть столько видящих магов. Это уже главный пусть разбирается. Видимо, здесь дарвидящих видящих еще более редкий, чем у нас в Империи. Для безопасности города это плохо, а для меня хорошо. Если все пойдет не по плану, смогу договориться с губернатором и поделиться даром с местными. Военный пропустил нас внутрь и велел идти за ним. Здесь не было ни высоких небоскребов, ни современных домов, узкие улочки, построенные вплотную друг к другу дома. Прогресс явно не добрался до этого места. «Сперва отметитесь в приемной губернатора». Потом можете быть свободны, пока он вас не вызовет, — объяснил военный. А он вызовет, видящих магов у нас не хватает. Мы дошли до сделанного из камня пятиэтажного дома, и на первом этаже очень медлительная женщина попросила нас расписаться в книге для приезжающих, указать вид деятельности и обозначить, где мы будем. Мы пока не определились с местом пребывания, — сразу сказал я ей. Будем в одну из гостиниц. Тогда выбирайте сейчас. Вот список. Пожилая женщина протянула мне листок с десятком названий. Я записала что мы будем в первооткрыватели а на деле мы сразу отправились к реформатору. Это был небольшой отель, находящийся на углу торговой улицы. На ресепшене сидела женщина-лицерока в старомодном красном платье. Хотя здесь все выглядело таким, если на то пошло. Словно здесь застыл век девятнадцатый, а технологии развивались только в военной отрасли. «Я ищу Кейт Смит», — сообщил я женщине после короткого приветствия. «Это я. Чем могу помочь? Хотите снять номер?» «Не совсем. Ваш муж просил передать вам послание». «Он умер пять лет назад. Не шутите так». Женщина начинала злиться. «Я видящий маг. Ваш муж умер в реке неподалеку. Там и остался его призрак». «Так я вам и поверила. Уходите. Сперва выслушайте». Я передал про заначку, отчего лицо дамы только скривилось. А уже потом про тайник. Это заставило женщину задуматься. «Что там лежит?» — спросила она. «Понятия не имею. Предлагаю вам сделку. Если я окажусь прав, то вы бесплатно предоставите номер троим из моих людей максимум на неделю. Местных денег у меня все равно не было. Не заставлять же девушек отдавать надетые на них украшения — которые не стали снимать краснокожие аборигены. «А то, что там лежит, должно изменить всю мою жизнь», — усмехнулась Кейт. «Придется весь пол скрывать Сомнения ясно читались на ее лице. «Пойдемте посмотрим вместе. Я укажу вам на нужную половицу». Кейт согласилась на сделку, и мы вдвоем поднялись на третий этаж. Остальных я попросил подождать у ресепшена. Женщина открыла номер ключом, и мы вошли в ничем не примечательную комнату. Здесь пахло старостью и сыростью. «Найди тайник», — попросил я брата, и он показался предо мной. Затем опустился к полу так, что только его макушка ходила туда-сюда, но Кейт этого не видела. «С кем вы говорили?» — насторожилась она. «С призраком». «В этой комнате есть мертвец?» — она схватила из-за сердца. «Нет, это мой помощник, и он уйдет вместе со мной». Здесь. Саша приподнял голову в нужном месте, а затем исчез. Поблагодарив его, я опустился к полу. Ловица легко отделилась от остальных. Там лежало что-то, завернутое в серую ткань. Достав находку, я протянул ее женщине. Кейт аккуратно размотала ткань, и перед ней показался небольшой сундучок. Она тяжело вздохнула и открыла его. Открыла рот от удивления, но потом быстро собралась и сказала... Крис умудрился удивить меня даже после смерти.